Глава семнадцатая До особняка Магнусов я добрался достаточно быстро. Оставалось лишь преодолеть главное препятствие — стражу. Вот только этого не понадобилось. Едва я подошёл ближе, как оба стражника, тут же подобрались, вытянувшись по струнке. «Добро пожаловать, господин Блайт! Я провожу вас в главе!» Тут же вызвался один из двух стоящих на страже магов. «Хорошо», — кивнул я. Мужчина повел меня внутрь. Я успел заметить, как из будки неподалеку от ворот выскочил еще один страж, поспешивший к входу. Поход, замена. Ну да, верно. Не оставить же я не вход совсем без охраны на подобный случай. Но только как-то уж больно быстро меня впустили. Это странно. Стоит уточнить. На мой счет, отданы особые распоряжения? Конечно, господин Блайт. Нас предупредили, что если вы появитесь то сразу же проводить главе или наследнику, — не оборачиваясь, — ответил он. «Но я не помню вашего лица. Разве вы меня видели раньше, чтобы вот так просто пропускать внутрь в дом?» «Как-то это не слишком безопасно», — мыкнул я. «О, об этом не беспокойтесь. Вашу внешность описали довольно подробно. Но это ладно. Ее можно подделать. Но вот магическое давление... Такого не подделаешь», — передернул он плечами. — К тому же не стоит думать, что безопасность ослаблена. Просто даже если вы не тот, за кого себя выдаёте, то всё равно я был обязан провести вас внутрь. Не устраивают же сражения прямо перед ходом. А внутри сосредоточены основные силы стражи Это уже не говоря про ловушки для особо хитрых. — Разумно, — кивнул себе под нос. — Так-то он абсолютно прав. Напасаться стоит совсем не первой линии обороны. Только странно, что он мне всё это рассказал. Хотя... Думаю, это ни для кого не является секретом. Это я просто никогда не заострял на этом внимании. Да и действительно, подделать магическое давление моего уровня невозможно. Ну или невероятно сложно, кстати, о нём. Надо бы с этим что-то делать. Не могу долго скрывать его. Буквально само вырывается, не терпя оков. Проблемно. Но тут ничего не поделаешь. Уже чудо, что хоть немного могу его скрывать. Мой контроль над Маной явно улучшился за эти годы. Но еще недостаточно. Нужно больше тренироваться, только бы найти на это время. Тем временем мы почти добрались до цели. Прошли сквозь большой зал, где аудиенция у главы клана, дожидались десятки простителей. М да неудачное время я выбрал. Насколько знаю, некоторым приходится по несколько месяцев ждать приема. Однако даже несмотря на это... Никто не стал спорить или пытаться преградить мне путь. И тут опять, похоже, помогла моя сила. Далеко не всегда она доставляет одни минусы. Есть и положительные стороны от этого давления. Но вот мы дошли до главного зала. Стражник остался снаружи, но меня пригласили внутрь. «Кассиус! Рад тебя вновь увидеть!» раздался Балс от сидящего в дальней части комнаты Бродача. «Какими судьбами?» «Каз!» — пахнул мне рукой еще один здоровяк, стоящий рядом. Естественно, это был Сик. «Рад вас видеть, в добром здравии. А здесь я с небольшой просьбой и информацией». «Да, конечно. Я выслушаю тебя. Мы тебе сильно должны, так что проси, чего хочешь», — вмиг посерьезнел он. «Тут ничего сложного. Просто если кто-то что-то услышит со стороны третьего дома от дворца, то просил бы на Придержать стражу. У вас ведь должно быть на них влияние. Мне нужно, чтобы они не лезли туда хотя бы один день. «Погоди», — нахмурился Магнус-старший. «Третий дом. Это же резиденция рода хенсен Они чем-то успели насолить тебя». «Честно говоря, понятия не имею, кто это такие. Мне нужен даже не сам дом, а то, что находится под ним в районе канализации. Уж не знаю, точно связаны ли владельцы дома с этим». Или всё сделали втайне от них. С этим вы уже сами разберётесь. Но в том месте располагается новый штаб Чёрного Солнца. Вот к ним у меня будут вопросы. И да, предупреждаю ваш вопрос. Помощь мне не нужна. Думаю, сам управлюсь. Мне нужно выманить одного человека из своих владений на время. Потому и прошу не лезть туда, чтобы не спугнуть его. Хотя не уверен, что кто-нибудь вообще что-то услышит. Уверен, об этом позаботились в первую очередь но перестраховаться не будет лишним да и вам стоит знать о гадюшнике прямо под носом это очень важная информация мы выполним твою просьбу ударил он по подлокотнику кресла получается что это не ты у нас что то просишь а вновь делаешь нам одолжение я уж думал мы разобрались с этой заразой она все лезет и лезет это да но дальше сами решайте что с этим делать и да «Должен сразу предупредить вас. У меня тут случилась одна размолвка с Люциусом. Я бы сказал, критичная размовка В общем, скоро все может перерасти в очень серьезный замес. Так что, если вы усилите напор на его слуг, я был бы благодарен». «Значит так», — задумался глава могущественного клана. «Отец», — протянул Сик. «Тихо, знаю», — отмахнулся он от него, посмотрев меня прямо в глаза. Прямой конфликт с Богом — это не шутки. И пусть у нас королевство Бога Света не любят, но всё равно это очень серьёзно. Даже если сам король выступит с нами, не хватит сил для такого конфликта. Витрит поможет, как и сам клан Витра. Более того, есть ещё одна сила, о которой вы не знаете. Но, думаю, это уже нет смысла скрывать. Грозовые горы сейчас находятся под моим управлением, как и все их жители. «Ха! И как я раньше не догадался, это ведь было на поверхности. Теперь мне всё понятно!» — вдруг резко рассмеялся он. «Ох, прости. Мы бы в любом случае помогли тебе. Всё же долг есть долг. Вопрос был лишь в количестве помощи. Но теперь... Ну да, теперь я всё понял. Можешь рассчитывать на нашу поддержку. Всё ты на меня сам поговорю». «Если внук нашел бога того, хочет, значит так тому и быть». «Отец?» — удивленно посмотрел на него Сик. «Ах, да. Я тебе это еще не рассказывал. Но как глава клана я знаю больше, чем обычные люди. И мне известно, что еще не так давно грозовыми горами правил сын Перуна, бог-дракон молний что был сражен Люциусом. Но теперь пазл сложился» да не волнуйся, парень, я никому об этом не расскажу». «Благодарю», — лишь оставалось кивнуть мне. А этот здоровяк оказался куда умнее, чем кажется на первый взгляд. Лишь несколько намёков, и он всё сразу понял. И если уж он догадался, то скрывать это уже не было смысла. Тем более, что его помощь мне действительно не помешает. «В общем, можешь рассчитывать на нашу поддержку. И твою просьбу мы исполним». «Я сейчас же отдам приказ. Но сейчас уж прости, надо заняться делами. С момента свадьбы уж больно многие хотят примазаться к нам. Приходится разгребать». Хм. «Сик, проводи друга», — кивнул он сыну. «Кас, это...» — протянул Сик, выводя меня через запасную дверь из зала. «Да, да, невероятно. Прости, что не рассказал раньше. Но так было нужно», — перебил я его. «И давай не будем об этом здесь. Кто знает, какие уши найдутся у этих стен». «Да, прости», — кивнул он. «Ты лучше скажи, как жизнь твоя, уже не холостая». «Прекрасно», — тут же скинул голову Магнус-младший. «Мои састрец счастливы, и это главное». «Это да, рад за тебя». «Не волнуйся. Совсем скоро станешь таким же счастливым», — хохотнул он. «А огни точно тянуть не будет». «Да уж не сомневаясь». В голове почему-то сразу всплыла картинка Агнии в свадебном платье. ну я не так уж и против». «Ты, главное, не помри там и будь осторожней», — вмиг посерьезнее вздоровяк. «Можешь не сомневаться», — кивнул ему столь же уверенно. Дальше мы просто обсуждали различные темы, как когда-то в Академии. Тогда не было всех этих глобальных проблем. Да, были и казавшиеся серьезными тогда. Но если сравнивать с текущими... «Иногда хочется просто вернуться в то беззаботное время хотя бы ненадолго, но это невозможно. Так что стоит жить настоящим, а не прошлым». «Мы пришли», <соспит> — сбил он у меня с мысли. Оказалось, разговорившись мы успели выйти из особняка и преодолеть сад, подойдя к ограде, что полностью заросла веном. «Ам...» «Смотри», — достал какой-то амулятсик, прислонив его к ограде, после чего та тут же испарилась, оставив пустой проход. «Неплохо», — присвистнул я. «А то. Это на случай, если нужно будет срочно выйти, не привлекая внимания. Амулет и ключи есть только у нашей семьи и парочки особо доверенных людей. Впрочем, это сейчас неважно важно. Удачи тебе, Каз». «Спасибо. И не парься. Все будет хорошо». Мы пожали друг другу руки, после чего я покинул окрестности поместья. Вскоре нашелся люк в канализацию, куда я и направился. Но там надо было немного поплутать, чтобы найти то, что я искал. Магический факел, что слабо освещал окружение. Не став больше тянуть, постарался максимально скрыть свое магическое давление, после чего постучался в стену справа от факела. Три стука, два, потом еще раз три. И в казавшихся абсолютно монолитной стене появилась щель, которую на меня смотрел какой-то мужик. «Чего надо?» Срочное послание от главы западного филиала. Не моргнув и глазом соврал я. «Давай сюда». «Никак не могу. Сказано отдать лично в руки вашему главному», стал изображать из себя тупого солдафона. «Никто не передает послание лично в руки. Все отдают мне. И уж я передам кому надо, будь уверен», — ругнулся мужик. «И все же не могу. Послание срочное и очень важное. Велено только лично в руки», — покачал головой. «Тогда иди туда. Откуда пришел? Срочное что-то, видите ли». «Как знаешь, только назови своё имя. Пусть уж лучше тебя накажут, чем меня, за то, что важная информация не попадёт начальнику. Мне такого счастья не надо. Я свою работу чётко исполняю». «Ладно, входи», — через десяток секунд донёсся ответ из-за спины. Что-то щелкнуло, и стена отворилась, превращаясь в небольшую дверь. Дальше я тянуть не стал. Два шага вперёд, и, оказавшись рядом с охранником, мой кинжал пробивает его голову от подворотка вверх. Подхватываю падающее тело и аккуратно кладу в уголке. Сам же закрываю двери и двигаюсь внутрь. Местечко оказалось довольно странным. Но такая помесь канализации с ее каменными стенами и чего-то вроде дома. Хотя нет. Больше на бараке похоже. В первой же комнате меня встретило множество коек, расставленных по периметру. Часть из них были заняты, часть свободны. Но итог для них мог быть лишь один — смерть. В столь замкнутом пространстве цепная молния, которую я запустил, показала себя выше всяких похвал. Никому не удалось скрыться или защититься от неё. Впрочем, маги тут были довольно слабые, не выше ранга мастера. Но это ожидаемо. Кто посильнее просто не согласился бы ютиться в казармах. Но, думаю, их я тоже вскоре встречу. И не прогадал. Лишь треск молнии был свидетелем гибели очередного мага, что решил выбежать мне на встречу из своей комнаты. На пути встретилось множество индивидуальных комнат. Вот только никто так и не мог дать мне достойного отпора. Вот только я не спешил. Нельзя было, чтобы они начали бегать, поняв, что справиться со мной не получится. Поэтому иногда создавал имитацию битвы, делая вид, что попался сложный противник. Но что поделаешь, приходится выкручиваться. Банально потому, что пока никого выше архимага мне не встречалось. Но это лишь до тех пор, пока я не дошёл, по всей видимости, до главного зала. Там меня уже ждали. Восемнадцать человек, далеко не слабаки, а главное, среди них был один вознесённый. Вот и начальник, он-то мне и нужен. Сразу же запуская цепную молнию, разом избавляясь от самых слабых. Главный сумел защититься и прикрыть своим щитом ещё пятерых. — Ты кто такой? Демоны тебя побери! Как посмел вломиться к нам! «Не думаешь что сможешь выбраться отсюда живым!» — закричал Вознесённый. «Ты бы лучше о себе подумал», — вздохнул и продолжил наступать. Не прошло и пяти минут, как все, кроме главаря, были повержены обычными молниями, ну, обычными для меня. Их же щиты не могли блокировать столь мощные атаки. И так до тех пор, пока не остался только один противник. Поняв, что всё кончено, он попытался свалить, использовав телепортацию. Хорошая попытка, но бесполезная. Увидев первые следы телепорта, резко сближаюсь и бью под дых противнику. Ожидаемый телепорт сорвался. Как же хорошо, что он работает мне моментально. По крайней мере, он не умеет так быстро творить это заклинание. Мужик сгинается от боли, а я быстро роняю его на пол. Тут же проверяю зубы на предмет яда. Мало ли, он мне нужен живым пока что. «Жить хочешь?» «Да-да», — хрипит он. «Отлично. Тогда скажи, где казна?» «В дальней комнате, в шкафу. Там сейф. Код 0451. Забирай. Только не трогай меня». «Благодарю». «И еще вопрос. Глава западного отделения ведь дарил Люциус?» «Я...» «Попробуй солгать, и умрешь», — перебил его, воткнув кинжал прямо перед лицом. «Да... да, это он» я видел его всего пару раз но точно уверен вот и славно кивнул сам себе подтверждая свою догадку связаться с ним сможешь артефакт в правом кармане но только в экстренных случаях велено прохрипел он достав артефакт все тем же кинжалом стараясь не трогать его руками на всякий подвинул прямо к лицу пленника сейчас как раз тот самый экстренный случай действуй сообщи ему что на вас напали да да действуй — хмыкнул под его шокированным взглядом. — Ну ещё бы. Заявляется странный тип, уничтожает их базу и просит, чтобы об этом ещё и доложили. Псих, не иначе. — Слушаю, — донёсся знакомый голос из артефакта, стоило его только активировать. — Господин, нас напали. Я не знаю, кто это. Сильный маг, одиночка, он... Начинает резко докладывать пленник. Вот только закончить не успевает, ведь мой кинжал пробивает его сердце, после чего уничтожается и артефакт связи. «Отлично, просто отлично. Он упомянул, что я был один, это прекрасно. Так больше шансов, что отправиться сюда на помощь. Но по поводу пленника, разумеется, я его убил. А как еще нужно было поступить со своим врагом? Оставить за спиной злого на тебя, не самого слабого мага? Хм, это было бы очень тупо. Но то, что пожалел того пленника, что сообщил мне об этом месте, так не просто так». И дело не только в том, что он обычный человек и вряд ли стал бы даже пытаться мне мстить. Не тот уровень. Дело ещё и в том, что если Дарёв явится, то обязательно найдёт его. Пусть не быстро, но найдёт. Надеюсь на это. Ну или как минимум потратит время, чтобы найти того, кто сдал убежище. Что мне на пользу? Это задержит его здесь ещё надолго. Пусть поищет меня, но скрывать свою личность не вижу смысла. Пусть получает ответку. Нашел сейф, о котором говорил пленник. Разумеется, там была ловушка, которую я обезвредил. Даже успокоился немного, поняв, что не все так просто. Не будь тут подставы, я бы сильно разочаровался. А вот содержимое сейфа порадовало. Золото. То, что я люблю. Приличная такая горка, что тут же отправилось в мое пространственное кольцо. Драгоценные камни ушли туда же, как и все бумаги. Потом посмотрю, что там было. Надеюсь, что-то ценное. Времени осталось не так много. Убедившись, что вокруг никого не осталось, я затаился в одной из комнат, чуть отворив дверь, чтобы наблюдать за происходящим снаружи. Надеюсь, он всё же явится сюда, а не струсит и решит переждать. Или отправит сюда только слуг. Тогда придётся чуть изменить план. Однако я не ошибся. Примерно десяток минут спустя прямо в центр зала телепортировалась группа из десяти сильных магов, сразу же окружив себя щитами. Среди них я заметила свою цель. Значит, дело сделано. Отхожу вглубь комнаты, дабы не заметили, и просто телепортируюсь отсюда прочь. Дело сделано. А значит, нужно приступать ко второму этапу плана. Пора наведаться в гости.